Глава 9. Игровая экономика. А ты умеешь считать? Нет. Отлично. Два сольда плюс два сольда будет 10 сольда, 10 сольда плюс 10 сольда будет 100 сольда, плати один золотой. Алексей Толстой. Условно-бесплатные игры характеризуются особым подходом к внутриигровой экономике, поскольку и сама игра и вход в нее бесплатный, здесь работают иные методы монетизации. А именно, чуткий баланс платного и бесплатного, баланс виртуальной валюты и реальных денег. Наверное, за это я и люблю условно-бесплатные экономики. Они сложные и интересные. В них всегда есть, что изучить, куда копнуть и что улучшить. Итак, бегемотик прикупил себе несколько мечей и отправился на новые баталии с крокодилами. Через некоторое время он захочет большего и снова вернется в магазин за более сложным и интересным оружием. Условно-бесплатная экономика берет свое. Как анализировать покупки пользователей? Состав и стоимость потребительской корзины можно корректировать различными способами, поэтому недостаточно просто посчитать эти показатели. Важно отслеживать их изменения с течением времени. Например, на состав и стоимость могут влиять акции и скидки на какие-либо товары, или наоборот, эксперименты по повышению цены, дополнительные встречи с покупкой, изменение порядка товаров в магазине, визуальные акценты на конкретных товарах, изменение сложности уровней или локаций и так далее. Также анализировать покупки пользователей стоит в разрезе уровней и локаций. Для начала можно просто сравнить все купленные предметы по популярности и посмотреть, в какой момент игры пользователи покупают те или иные товары. После чего эти покупки можно сопоставить с количеством пользователей находящихся на этих же уровнях или локациях и вычислить, сколько в среднем и каких товаров покупает пользователь в данной точке игры. Зная, какие товары у пользователей есть на определенном уровне, можно понять, что и в какой момент наиболее востребовано, каких товаров или валюты у пользователя в избытке, чего не хватает, и, исходя из этого, решить, какую акцию и в какой момент запустить, на какой товар сделать скидку. Например, если у пользователя к определенному уровню становится очень мало игровой валюты, что чревато отвалом, есть смысл сделать акцию для дошедших до этой части игры, чтобы удержать их и повысить интерес к дальнейшему прохождению. Еще один вариант анализа структуры покупок – ABCXYZ-анализ. Его задача заключается в том, чтобы выявить товары, которые приносят наибольшую ценность для проекта, с целью увеличить их долю среди покупаемых продуктов. ABCXYZ-анализ состоит из двух частей. ABC-анализ распределяет товары на группы, в зависимости от их вклада в общий доход и количества среди всех купленных товаров. Товары группы А приносят 80% дохода и составляют 20% в общем количестве. Товары группы Б составляют 15% в доходе и 30% в общем количестве. Товары группы С составляют 5% в доходе и 50% в общем количестве. X, Y, Z анализal Характеризует стабильность спроса по коэффициенту вариации и точность прогнозирования. Группа X — товары с наиболее стабильным спросом, имеющие коэффициент вариации меньше 10% и высокую степень надежности прогноза. Группа Y — товары со среднестабильным спросом, имеющие коэффициент вариации от 10 до 25% и среднюю степень надежности прогноза. Группа Z — Товары, спрос на которые нестабилен, коэффициент вариации составляет более 25%, и точный прогноз сделать невозможно. После разделения всех товаров на ABC и XYZ группы они объединяются в одну таблицу следующим образом. Смотрите приложение 75. Товары, попавшие в AX, AY, BX, самые выгодные товары, так как имеют стабильный спрос и приносят большую долю в доходе а вот от тех, которые попали в CZ, возможно, стоит отказаться, потому что они обладают худшими характеристиками. С товарами в группе CX и AZ стоит поработать, так как один из критериев у них довольно хороший, и исправив другой, можно перевести их в более выгодную категорию. Потребительская корзина и структура покупок. В процессе использования приложения Пользователи покупают разнообразные товары, например, чтобы облегчить дальнейшее прохождение игры, получить доступ к основному контенту или получить какой-то уникальный контент. Их выбор в плане продуктов тоже может быть проанализирован. Настало время поговорить о потребительской корзине и покупках, которые пользователи совершают во время игры, а также о возможных вариантах их анализа. Стоит отметить, что понятие «потребительская корзина» используется в разных сферах, наиболее часто в экономике. Оно означает набор товаров и услуг, в среднем приобретаемых одним пользователем за определенный промежуток времени. Цели и методы анализа также отличаются в зависимости от сферы, и мы рассмотрим, как может выглядеть анализ для игровых проектов. Допустим, в приложение попали тысячи пользователей, и в первый месяц они купили следующие товары. Смотрите приложение 76. Пересчитав эти покупки на одного пользователя, получается, что стоимость его потребительской корзины в первый месяц — 20 долларов 25 центов, а ее состав — кристаллы 7,4 штуки, персонаж — 0,35 штуки, скин — 0,02 штуки. Как использовать анализ потребительской корзины? Часто задачей анализа покупок пользователей является выявление комбинаций купленных товаров, особенно если речь идет не про игру, а какой-либо онлайн или оффлайн магазин. В этом случае дополнительно стоит проанализировать набор товаров, купленных пользователем в рамках одной покупки. После этого можно задаться вопросами, почему именно такой набор товаров был приобретен, какая закономерность есть между этими наборами, С какой вероятностью пользователь, купивший товар А, купит товар Б? Зная наиболее популярные комбинации, можно менять расположение товаров или порядок их отображения в магазине, делать скидки на сопутствующие товары, делать нужные товары более видимыми или даже отказываться от каких-то товаров в пользу новых. Например, если в чеках покупателей часто встречается вино и сыр, то, возможно, имеет смысл расположить эти два товара рядом друг с другом, чтобы тот, кто хотел приобрести только вино, заметил сыр и купил его тоже, как наиболее подходящий товар. Кроме того, такая информация позволит проводить персонализированные акции на смежные товары, пуш-уведомления, email рассылки чтобы тем самым увеличить средний чек пользователя.